Глава 17. Эндрю весь день отдыхал после событий в ночь с пятницы на субботу, но во время монотонной проповеди пула чувствует, что его веки тяжелеют. Он старается не заснуть, сосредоточившись на детях, следя за тем, чтобы они не задремали или не шалили во время службы. Он знает, что многим из них трудно, особенно учитывая скудное питание и нехватку ежедневных физических упражнений. Внимательно слушать длинную воскресную проповедь Но он постарается проследить, чтобы мальчики хотя бы не очень отвлекались. После причастия пул отпускает ребят на час размышлений. Эндрю останавливает Питера, прежде чем тот поднимается в спальню, чтобы как и другие, поспать до обеда. Эндрю сам хотел бы это сделать, вы, не сегодня. Питер. Питера легко заметить в толпе детей, выходящих из часовни. Он на голову выше большинства из них. Мальчик поворачивается к Эндрю, который жестом указывает на вестибюль и кивает. Эндрю собирает свои вещи и спешит к выходу. За дверями он встречается с Питером. Доброе утро, отец, говорит Питер, подавляя зевок. Доброе утро. Устал? Питер отрицательно качает головой, но его сонные глаза выдают правду. Я в порядке. Просто последние пару дней выдались странными. Эндрю понимает, почему Питер мог бы так сказать о ночь и пятнице. Но что он имеет в виду под парой дней? Вчера произошло что-то, о чём Эндрю не знает? Он решает расспросить поподробнее. Позже, когда будет время. Понятно, говорит он, меняя тему. Слушай, мне неудобно просить тебя об этом, но погода меняется быстрее, чем мы ожидали, и лучше съездить за припасами сегодня, пока не поздно. Эндрю еле сдерживает улыбку, когда лицо Питера озаряется. Его усталые глаза расширяются. Он готов ехать хоть сейчас. Даже на его бледных щеках приступает лёгкий румянец. Так что, продолжает Эндрю, придётся поехать сегодня днём или даже утром. А если быть точным, прямо сейчас снегопад только усилится, и к завтрашнему утру выпадет фут снега или больше, а послезавтра 2 фута, а то и 3. Он кладёт руку Питеру на плечо и морщится от того, какой она хрупкая. Через тонкую рубашку прощупываются выпирающие кости. Нужно найти способ кормить мальчиков лучше, в тысячный раз, думает Эндрю. Питер молча ждёт вопроса, который он хочет услышать, и с вещеньяк не в силах сдержать тихий вздох. Мальчики есть мальчики. Если у тебя нет других дел, я хотел бы, чтобы ты поехал со мной. Помощь мне не помешает. Питер уже кивает. На ферму Хилла? Верно. Эндрю наклоняет голову и внимательно смотрит на Питера. Но Питер, ты будешь мне помогать, ясно? Нам нужно спешить. У меня нет никакого желания продираться сквозь снег на тяжело нагруженной повозке. Мы туда не в гости едем. Конечно, отец. Я схожу за вещами. Помолчав и прикинув, не продолжит ли наставление, Эндрю наконец кивает. Да, не забудь пальто и шапку. На улице холодно. Питер уже 5 отец назад. Ему не терпится побежать вверх по лестнице в гардеробную. Эндрю знает, что Питер в восторге от предстоящей поездки и надеется, что мальчик с нетерпением ждёт возможности с пользой провести время со своим учителем. По крайней мере, ему хотелось бы так думать. Но Эндрю знает и то, что Питеру не терпится увидеть Грэйс Хилл. «Иди», — говорит он, — «встречаемся у ворот через 15 минут». Питер поспешно направляется к лестнице. Эндрю восхищается его выдержкой. Он взял себе в руки и не сорвался в галоп. Эндрю не дурак. Он понимает, как опасно класть уголь слишком близко к открытому огню. Но он не хочет и ограждать мальчика от мира, чтобы не выслушивать его потом, когда он, не обладая достаточным опытом, примет самое важное и необратимое решение в своей жизни и станет священником. Если Питеру суждено стать священником, Эндрю хочет, чтобы он сознательно принял это решение. Быть священником это призвание, но это также и выбор. Если вы выбираете такую стезю, знание о том, чем вы жертвуете, должно быть реальным, а не рассказанным кем-то или прочитанным в книге. Это касается и любви. Любви, которую придётся отпустить. Только тогда решение будет полноценным, достаточно прочным, чтобы выдержать бесчисленные искушения на протяжении многих лет. И всё же он надеется, что Питер сделает именно Такой выбор и откажется от многого из того, что предлагает мир, чтобы стать чистым сосудом Божьим. А если он этого не сделает, если он предпочтёт любовь к мирским вещам любви к Господу, если он примет земные сокровища вместо небесных наград, то Эндрю поддержит его. В конце концов он любит мальчика, как собственного сына, и его счастье превыше всего. Размышляя об этом и переживая о том, какая будет погода, Андрю выходит через тяжёлые двойные двери в шепчущий холод. Он направляется к сараю, чтобы подготовить повозку. Вокруг порхает лёгкий снежок, только-только начавший укрывать землю. Он улыбается про себя, думая о Питере, о великом решении, которое ему предстоит принять. Да, он позволит мальчику самому принять это решение, но облегчать Питеру выбор он не будет.